Кабинет нотариуса, который пока единолично владел тайной завещания старика Венгровского, находился в том же районе, что и небоскреб их компании, путь был знакомым. Всю дорогу Сашка поглядывала на телефон, явно дожидаясь ответа от Никиты, но сообщение все не приходило, и она сникала на глазах. Его молчание вытягивало из нее силы, и вскоре она побледнела и затихла, прижавшись к окну. Не высказываясь вслух, Логов думал про себя, что это совсем неплохо. Девочке нужно прочувствовать, какова жизнь без их одноглазого пропустить через себя стылый поток одиночества, пока лишь воображаемого, ведь ничего плохого еще не произошло, ну, кроме того, что Ивашин чуть не умер. Слишком она привыкла, что Никитка постоянно рядом, верный пес, который еще и есть не просит, сам готовит, — проворчал Артур, не разжимая губ. А когда лишаешься такого преданного друга космических размеров, дыра образуется, ничем не заполнить. «Знаешь, — решился он, уже припарковавшись у кабинета нотариуса, — ты должна отдавать себе отчет, никто не будет любить тебя так, как Никита. Он весь твой, целиком. Как собака. Логов не поверил своим ушам. Ты мысли читаешь? А ты тоже думал о собаке? Неважно, понимаешь, кроме тебя, для Никитоса ничто в мире не имеет значения, я серьезно. Ему не нужны ни карьера, ни деньги, ни свобода, только ты». «Я вижу, что ты не так поглощена любовью, как он, хотя почему-то считается, будто женщина любит сильнее. Я тоже люблю его», — вяло возразила Саша, разглядывая ноготь, который обгрызла накануне. «Любишь», — согласился Артур, — «но для тебя существует еще много важных вещей. Творчество, наше расследование, твои воспоминания, а у него только ты». «И что ты хочешь сказать?» «Что тебе и не нужна безумная любовь, которая поглотит тебя с головой, и мир просто перестанет существовать». Она жалобно переспросила. «Не нужна?» «Нет. Хотя порой тебе кажется, что ты ждешь ее, ищешь, цепляешься душой за разных парней. Но на самом деле ты будешь чувствовать себя спокойно и счастливо только в таком вот состоянии», Артур не сразу подобрал определение, «мягкой привязанности. Она не вытягивает из тебя всю душевную энергию, и это хорошо. У тебя остаются силы на остальное, на жизнь». Она повернула к нему измученное личико. «Но ты ведь любил маму очень!» «Да», — сразу согласился он. «Но мне-то сколько лет?» «Я уже насытился всем, ну, всем, что я уже перечислял, кроме творчества. Не дал бог таланта. А если ты сейчас влюбишься так же, то не сможешь ни сочинять, ни думать. Твоя голова, твое сердце, все существо твое будет занято только одним. Тебе этого хочется?» И уже сам понял, хочется. Как глупо с его стороны задавать такой вопрос девятнадцатилетней девочке. «Кого в этом возрасте не тянет сойти с ума от безумной любви, черт бы ее побрал!» Артур вздохнул и открыл дверцу. «Ладно. Пошли работать. У нас с Никитой никогда не будет так, как у вас с мамой», — донеслось из машины. Наклонившись, он заглянул внутрь. Саша не двинулась с места, сжалась в уголке, точно наказанная. У него заныло сердце. Меньше всего Артуру хотелось, чтобы она чувствовала себя обреченной. «Конечно, не будет», — произнес он мягко. Вы, другие, у вас должно быть все иначе. Сколько людей, столько судеб, это же прописная истина. И потом. Я не лучший пример, Сашка. Мою жизнь уж никак нельзя назвать счастливой. Так ничего и не ответив, она выбралась из Ауди, как всегда аккуратно закрыла дверцу и, не взглянув на логово, направилась к мраморному крыльцу, которое охранял щуплый полуметровый лев с глубоватым выражением морды. «Погоди», — выкрикнул Артур, едва не задохнувшись от жалости. Остановившись, она чуть повернула голову, тонкий профиль показался ему росчерком самой печали. Логов шагнул к ней и встал так, чтобы заглянуть Сашке в глаза. «Забудь все, что я сказал. В моих словах есть здравый смысл, но кому он приносил счастье? А мама хотела бы видеть тебя счастливой, и я тоже. Так что наплюй на все доводы рассудка, если чувствуешь себя загнанной в ловушку. Жди своего невероятного счастья». Она криво усмехнулась, отведя взгляд. «Думаешь, оно придет?» «Кто знает, но если его не ждать, оно точно не придет. Только Никиту не мучай больше, ты мечешься, а он страдает. Отпусти его, Сашка. Если не нужен, отпусти». В ее голосе задрожали слезы. «Как не нужен? Я не знаю, как я без него?» Убедившись, что никто не наблюдает за ними, из окон Артур сгреб его в охапку. «Иди сюда! Ну что ты плачешь, дурочка? Неужели так трудно понять, что тебе на самом деле нужно?» «Трудно». «Наверное», — согласился он. «Видишь, как я плохо помню себя в твоем возрасте?» Шмыгнув, Саша быстро вытерла глаза. «А мне кажется, ты и сейчас в моем возрасте. Да ну, я старый и нудный. Вот учу тебя жизни, в которой ни черта не разбираюсь. Не слушай меня, что я соображаю в любви. Мне просто повезло однажды. Безумно повезло. Но ненадолго. Так что эксперт из меня хреновый. Извини, что полез с советами. Кто еще мне посоветует? У меня только ты». «А у меня ты...» Быстро прижавшись губами к ее теплой макушке, Артур разжал руки и отступил. «Вот почему я так хочу, чтобы ты была счастлива. Я понимаю, и знаешь что, ты чувствуешь меня как никто другой. Я ведь сама сегодня думала, глядя на вас с Моникой...» Он подавился смешком на нас с этой псиной. «Не перебивай», — взмолилась Саша. «Понимаешь, она так смотрела на тебя, точно ты весь ее мир. И я поняла, что не вынесу такой любви». «Не хочу влюбляться по уши, чтобы здесь...» — она прижала руку к груди. «Осталось место для всего, о чем ты говорил. Я ведь больше всего на свете хочу писать прозу, ну и стихи иногда». Ему показалось, будто он слегка приподнялся над землей, так полегчало от этих слов. Не замечая того, что сияет от счастья, как мальчишка, которому подарили живого щенка, Артур выдохнул. «Сашка, ты оставляешь его, да? Ты говоришь о нем, как о питомце", упрекнула она». «Некоторые люди любят питомцев больше, чем членов семьи». Саша фыркнула. «Был бы ты моим ровесником, я назвала бы тебя дурачком». «В наших сказках как раз дурачки самые умные и везучие», — он окинул взглядом дорогие машины, стоявшие на парковке. «Пусть и сегодня мне повезет. Судя по всему, семейство уже в сборе». На этот раз им выпало счастье повидать всех венгровских. Андрей Борисович привез свою нынешнюю жену Ренату, уже заметно беременную, но державшуюся с той легкостью, которую дает спортивная подготовка. Его первая супруга Светлана цепко держала за руку их общую дочь Лику Сашкину ровесницу. А он всеяден, логов с трудом подавил усмешку. Жены Андрея Венгровского были живым воплощением антиподов. Высокая брюнетка Рената, крепкая с цепким взглядом, и хрупкая блондинка Светлана. которую здорово старили опущенные уголки тонкого рта, и потому она выглядела иссохшей. За то время, пока они находились в кабинете нотариуса, обставленном в псевдоампирном стиле, Светлана не улыбнулась ни разу. Лика походила на мать, но юность еще придавала ее лицу округлой свежести, и девушка казалась прелестной, но Логов уловил, отец старается не смотреть на нее, даже сел слегка отвернувшись. Он решил, что Венгровский боится огорчить беременную жену. Отдельно от них в красном кресле с медового цвета подлокотниками устроилась Ярослава, которая походила бы на красавицу-княжну, если бы не уныние, от которого все черты ее казались оплывшими. Но ей не хотелось, чтобы все догадались, что она плакала, отметил Артур, возможно, всю ночь провела без сна, а макияж отличный. Она умеет держать себя в руках, но забывается, похоже, ей слишком больно, непритворно, поэтому и не следит за выражением лица, а макияжа в таких случаях недостаточно. Артуру она только слегка кивнула, ничем не выдав того, что приглашение приехать на оглашение завещания, поступило от нее. Андрей Борисович взволнованно встрепенулся, увидев логово с помощницей, но смолчал, успев сообразить, что его протест может быть истолкован как попытка помешать следствию. Тонкие губы его шевельнулись, видимо, произнеся приветствие и сомкнулись надолго. Нотариус Загряжский, оказавшийся довольно пожилым человеком, что немало удивило логово, все реже встречавшего пенсионеров, Внимательно обвел собравшихся взглядом, не выражавшим абсолютно никаких эмоций. «Приветствую, дамы и господа», — тон его был под стать взгляду. «Выражаю свои соболезнования семье усопшего», — Сашка скосила глаза на Артура, они смеялись. Не особо проникновенно прозвучало. У него отлегло от сердца, раз уже может иронизировать, значит, пришла в себя. Думать, что он испортил девочки день, а, возможно, и жизнь ему не хотелось. Дернув рукав в темно-синего пиджака, Загрешский произнес торжественным тоном. «Позвольте мне огласить завещание Бориса Вселудича Венгровского, составленное...» «Вчера!» — выкрикнул Андрей, когда прозвучала дата. «Стальной панцирь, к которому все привыкли, осыпался дробью растерянно разлетевшейся по полу», — Артур обратился вслух. «Ярослава ахнула, лика пробормотала что-то вроде «нифига себе», «Успел», — выдохнула Светлана и испуганно поджала губы, взглянув на Логова. У них еще не было возможности пообщаться, и она не представляла, чего ждать от этого следователя. Но Артура больше заинтересовала то, что Рената не произнесла ни слова, ни междометия. Сцепив смуглые крепкие руки на колени, обтянутом теплыми, но элегантными брюками, она редко моргая смотрела на нотариуса, будто все происходящее не слишком волновало ее. А ведь речь о больших деньгах, подумал Артур, старик изменил завещание. Наклонившись к нему, Сашка шепнула. Интересно, кто из них сообщил ему о смерти Михаила? Артур только кивнул, сейчас не время было обсуждать это, но было понятно, что старик успел перераспределить наследство, как заметила Светлана. Логов сделал пометку в блокноте, выяснить, какова была доля младшего сына в первом завещании, это многое могло объяснить. Нотариус продолжил, не меняя тона. Собственно, условия предельно просты. Управление компанией в равных долях передается в совместное управление детям покойного Андрею Борисовичу и Ярославле Борисовне Венгровским. Все остальное движимое и недвижимое имущество также распределяется поровну между детьми Бориса Всеволодовича. Несправедливо вырвалось у Светланы, у Андрея есть дочь. И скоро появится еще один ребенок, бесстрастно заметил Венгровский. А у Ярославы ни мужа, ни детей. Рената по-прежнему изображает статую, отметил Логов, переигрывает. Не может происходящее совершенно не волновать ее. Загрежский поднял кривой указательный палец, призывая всех успокоиться. За исключением завода под Калугой и трехкомнатной квартиры на Тверской, которые завещаются внучке покойного Лики Венгровской. Вверх взметнулся сжатый кулачок. «Ес!» — Артур усмехнулся. Вот кто не считает нужным скрывать свои эмоции, и кто упрекнет ее в этом. Он решил в первую очередь побеседовать с Ликой и ее матерью.